Глава 20 Домовой и полуночник. Милана была отличной собеседницей. Она умело вела разговор, замечала мои шутки, сама доливала отвар в чашки. Пришлось признать, что ее общество не тяготило. В нашу первую встречу в баре в образе обычной девчонки она была такой же приятной, как и здесь, в мехах и шелке. Я понимал, что девушка и впрямь искусная актриса. Она создавала комфортную атмосферу и очень ловко уходила от любых неприятных тем. «Рядом с тобой время бежит незаметно», — сказал я. «Это ведь хорошо», — отозвалась девушка, поднимаясь на ноги и подтягиваясь. Мех упал на пол, темные волосы рассыпались по спине. Тонкая бретелька ее платья соскользнула с плеча, но певица не спешила ее поправлять. «Милана знала, что я смотрю на нее», и намеренно встала так, чтобы свет закатного солнца играл на ее загорелой коже. Один луч попал на камни в роскошном колье, и я зажмурился от яркого блика. «Я рада, что мы смогли встретиться в такой вот неформальной обстановке», — промурлыкала девушка и подошла к моему стулу. Она присела на подлокотник, тронув бедром мою руку. Ткань платья была теплой и гладкой. Я оправил по ней пальцем, но убрал руку, словно опомнившись. Певица склонилась ко мне. Ее дыхание коснулось моего лица, сладковатый аромат парфюма обволакивал. Мне вдруг захотелось запустить пальцы в волосы девушки и проверить, насколько нижены ее губы. Я тряхнул головой, прогоняя на вождение, и встал со стула. На мгновение с лица певицы слетела маска безмятежности. Стоило задуматься, для чего она затеяла эту внезапную встречу, и только я собрался спросить ее об этом, как Милана заняла мое место, закинув ногу на ногу. В разрезе подола мелькнула лодыжка в тонком чулке. Изящная туфелька повисла на пальцах стопы, а затем упала на дощатый пол. Стало понятно, что она ожидала моей помощи. Немного помедлив и не получив ее, девушка наклонилась, взяла обувь и вернула ее на ногу. «Ты скучал по мне?» — игриво спросила певица. «Прости было некогда», — честно признался я. «А если бы времени хватило?» — она улыбнулась, давая понять, что все понимает. «Ты очень красивая», — обдумав ее слова, ответил я. «И знаешь, что умеешь нравиться, что тянешь к себе как магнит, быть может, все дело в твоем природном обаянии». Милана пожала плечами, всем своим видом говоря, что не знает, о чем идет речь. «Или же причина в твоих духах?» «Нравится?» — спросила девушка лукава «Мне подарил их один князь, привез из Полинезии. Уверял, что в составе есть священное растение. Название только не припомню». В это я не поверил. Совсем немного времени прошло с того момента, когда она рассказала о свойствах цветочков, которые принес к столу Тихон а значит, неплохо разбиралась в ботанике. Но говорить о таком вслух я не стал. Вместо этого улыбнулся гости и долил отвар в чашке. «Мне и впрямь было некогда скучать», — повторил я. «Со мной заключили контракт, пришлось заниматься делами». «Да, твоя жизнь изменилась. Появились новые знакомые и друзья. При этом девушка прищурилась, словно оценивая меня. Ты бы мне не стал звонить, верно?» «Мы здорово провели время», — подбирая слова, сказал я. «Но я вряд ли сумел произвести на тебя должные впечатления». «На комплимент напрашиваешься?» — хмыкнула девушка и напомнила. «Когда мы познакомились, ты не был тем самым ведьмаком с косой. Разве не так?» «Твоя правда», — согласился я. «Я к тебе приехала». «Все так. И мне интересно, почему». «Вот зачем ты все усложняешь, Михаил?» Певица, обезоруживающей улыбнулась. «Мы ведь отлично проводим время!» «Время не проведешь», — философски отметил я. «Беспокоишься, что Шереметьева тебя заревнует?» Неожиданно колка спросила Милана и нервно растрепала волосы. Очевидно, она привыкла к обожанию и к тому, что ее не отталкивают. «Ты хочешь обсудить княжну?» Я оперся спиной оперила. Она несколько смутилась, но тут же вернула лицу благостное выражение. «Я не претендую на место твоей пары морозов». «Понимаю», — не заботясь о том, как это прозвучит, — заявил я. «Ведьмак из обнищавшего рода не самая интересная партия для звезды имперского театра». «Ты сейчас намекаешь на то, что я продаюсь?» — с внезапным холодом осведомилась девушка. «Я и не подумал, что тебя можно купить» парировал я с ледяной усмешкой вечер перестал быть томным гостя встала на ноги резким движением подхватила меховую накидку и набросил ее на плечи потом взглянул на меня зло и колка будто пощечины обожгла вот сейчас ты перестала играть я склонил голову к плечу и сразу стала а обычный настоящий поправил ее я именно такой я увидел тебя в том баре Милана подступила ко мне вплотную, запрокинула голову и растянула накрашенные губы в ядовитые улыбки. «Тебе понравилась обычная девка в цветастой юбке?» «А ты забыла?» Против воли я отвел от ее лба завитую прядь волос. «Именно такой я тебя и встретил». «Бред. Я приехал к тебе в идеальном образе». Она провела ладонями по своим бокам, привлекая внимание к тонкой талии. «А ты говоришь?» что ты слишком хороша для такого, как я. Ты сейчас мне отказал? А ты мне предложила себя?» Сощурившись, девушка шагнула назад и взяла со стола чашку с отваром, сделала глоток и вернула посуду на столешницу. Мне почему-то казалось, что она собиралась запустить в меня стекляшку. «Мы ведь можем остаться друзьями», — мягко предложил я. «Что?» Девушка нахмурилась и посмотрела на меня, как на сумасшедшего. «Ты интересная, яркая, от тебя исходит свет». «А я слышала, что ты из Мурома». В ее глазах мелькнули искры смеха. «Но комплимент раздаешь просто мастерски». «Нет, я просто говорю правду». «Да что с тобой не так?» — усмехнулась Милана и уселась на край стола. «Любой был бы счастлив заполучить меня». «И что бы этот любой получил?» Я приподнял брови. «Хам!» — бросила девушка, но без обиды. «Ну вот, я предлагаю тебе дружбу», — продолжил я. «Я мог бы приглашать тебя на закрытые вечеринки, а ты?» «А я?» «Перестала бы вести себя как роковая женщина и научила бы меня управлять ручным медведем». Милана засмеялась, хлопнув по изящному колену. Я залюбовался ею, отмечая, что такой открытой девушка нравится мне гораздо больше. — Ты хотела попасть на «Русальную неделю», — спросил я буднично. — Получить контракт на сольное выступление, — не стала отрицать певица, — это была бы отличная реклама для меня. — Я думал, у тебя нет проблем с популярностью. Милана на мгновение помрачнела и опустила голову. — Тебе ведь плевать, — буркнула она, запахнув накидку еще глубже. — Никто не заставляет тебя откровенничать. — Меня скоро попросят из группы. — нехотя сообщила девушка. — Уже нашли замену. — Мне жаль. — Не о чем жалеть. Милана зябко повела плечами и бросила на меня затравленный взгляд. — Просто я не захотела подружиться с одним князьком, а он решил испортить мне жизнь. — Тебя вроде императорская семья любит. — Нет? — вежливо уточнил я. Девушка фыркнула и махнула рукой. — Сегодня меня, а завтра другую. И как только меня сменит новая прима, обо мне забудут. И чем я могу помочь? У Ведьмаков другая аудитория. Я потер подбородок, понимая, что девица оказалась не так проста. «Осуждаешь меня?» — с горечью спросила Милана. «Нет», — я мотнул головой, — «каждый выживает как может, и тебе достаточно было просто меня попросить». «И ты бы помог? Просто так?» «Обычно так и поступают приятели, и я снова предлагаю тебе стать моим другом». «Хм», — девушка усмехнулась, — «так легко? Зачем усложнять?» «Так ты меня приглашаешь на русальную неделю?» «Конечно», — я взял ее за руку, — «можешь подготовить сольное выступление». «Не с группой?» — удивилась Милана. «Пусть группа выступает пять дней, а ты возьми себе два финальных дня, как раз ведьмаки соберутся в это время». Пресса будет, блоги и прямые трансляции. Глаза девушки загорелись, она закусила губу и неуверенно улыбнулась. — Ты серьезно предлагаешь такое? — Только моя семья не сможет оплатить твои услуги. — Согласна. — Но за это... Я сделал многозначительную паузу. «Что — Что? Она сразу напряглась. — Научи меня управлять ручным медведем. Милана ударила меня кулачком в плечо а потом порывисто обняла. Я на мгновение зажмурился. Велик был соблазн присвоить себе эту красавицу, и это было странно. — Что в твоих духах? — вновь спросил я. — Прости, — выдохнула она, но в ее голосе не прозвучало раскаяние. — Мало кто понимает, что этот запах заставляет тянуться ко мне, а ты заметил. Наверное, я старею. — Ты прекрасна, — возразил я, но не пользуйся этим парфюмом со мной. «Прошу». Мы вместе прошли к машине, я усадил девушку в салон и тепло попрощался. «Спасибо тебе, Миша», — сказала она, пожав мне руку. «Не за что», — ответил я. Когда автомобиль выехал с территории, я зашагал в сторону дома. Вошел в гостиную и прислушался. Где-то в глубине комнаты маятник часов отсчитывал время. В воздухе пахло лимоном и пчелиным воском. «Федор», — негромко позвал я, — Дворецкий вошел в комнату и мягко осведомился. «Все хорошо, княжич, ужин прошел удачно». Он был безупречен, впрочем, как и всегда. Мужчина склонил голову к плечу, ожидая продолжения. «Ты ведь не просто, Дворецкий, верно?» — задал я главный вопрос. «Я выполняю больше обязанностей в этом доме», — с готовностью ответил он. «Что поделать, особняк просторный, а на штат прислуги средств у семьи не хватает». Служу батлером, камердинером, исполняю работу лакея. «Знаешь, я решил позвать в дом одного помощника». «Что?» — тотчас напрягся Федор. «Сегодня я встретил любопытного представителя нечисти и подумал, что стоит пригласить его к нам». «Кого?» «Домового Прохора». «Нет», — коротко ответил мужчина, и его губы слегка скривились. «Тебе станет легче. Он отлично будет управляться в доме». «У вас есть претензии к моей работе?» Лицо дворецкого потемнело и дрогнуло. Ладони сжались в кулаки. Мне показалось, что из широкой груди раздалось низкое рычание. «Ты не человек, верно?» Я не отводил взгляд стоявшего передо мной домового. Тот пожал плечами, вмиг став прежним федором. «Я служу семье и делаю это достойно». «И почему ты мне не сказал?» «Что бы это изменило?» Он, виновато улыбнулся и развел руки в стороны. — Князь знает, кто я. Со мной заключен контракт. — Ты, домовой, — произнес я до конца, надеясь, что мужчина возразит. — Есть такой грех, но в семье Морозов всегда все непросто. Пора вам уже это понять, княжич. — Ясно, — я покачал головой. — Эх, Федя, Федя. — Вы же не собирались приводить сюда Прохора? — усмехнулся домовой. — Подловили меня просто. — Спасибо за ужин, Федор. Если что, я тебя позову, — пообещал я и направился к выходу. — Куда вы? — В склеп. Родственничкой навещу. Мог бы предупредить, что Федор домовой, — убуркнул я, едва только вошел в склеп. Александр удивленно поднял брови. — Разве это так важно? Да и Федор не домовой, вернее, не совсем. — Это как? — удивился я. Наставник закатил глаза и тяжело вздохнул. «Эх, молодежь!» – протянул он. «Ладно, сегодня я проведу короткую лекцию по монстроведению. Слушай, домовой – это дух, который остался охранять дом и живущих в нем людей. Как правило, при земной жизни этот человек много грешил и заключил договор с богами, чтобы искупить вину». Обычно дух перерождается в виде лохматого существа, которое способно становиться невидимым, а может обретать форму и даже принимать образ человека. Федор заключил договор с богами, чтобы искупить вину, и с тех пор охраняет фамильный особняк. Вот так. «Интересно», — сказал я. «Да» потому они так быстро дичают, когда остаются без договора. И тогда княжество нанимает ведьмака, чтобы с ним разобраться. Так что Прохоровы спасли от верной смерти». «А что он совершил? Ну, за что должен всю жизнь скитаться в облике домового?» — полюбопытствовал я. Наставник невесело усмехнулся. «Как говорят в вашем мире, оказался крысой». Предал близкого человека, который ему доверял, и по его вине близкий лишился всех, кто был ему дорог. Такая вот невеселая история. Я промолчал, понимая, про кого говорит наставник и кого он потерял. — Ладно, мы отвлеклись от темы, — произнес Александр. — Давай начнем урок. Я достал пузырек с чернилами, кисть и приготовился к освоению новых знаний. И следующие пару часов занятия усердно запоминал и повторял знаки. «Молодец! Делаешь успехи!» — похвалил меня наставник, когда часть с рунами подошла к концу. «Если так пойдет и дальше, ты перейдешь к способностям первого круга уже через месяц!» Я кивнул, довольный похвалой. Первый круг был небольшим по количеству способностей, но именно они были самыми эффективными. «А теперь переходим к мироходчеству», — продолжил наставник. «Итак, символы ключа рисунка». К концу урока я понял, почему мироходцами становятся не все. Даже часть символов вымотали меня до состояния близкого к выгоранию. И когда Александр наконец отпустил меня, Я с трудом выбрался из склепа. силу входа, трясущимися руками снял с пояса фляжку и жадными глотками принялся отпиваться. А через секунду вигвизир на пальце обожгло. «Доброго вечера, княжич!» — послышался из темноты. И я мгновенно вскочил на ноги, выхватив обрез. «Не стоит!» — произнес из темноты незнакомец. «Бой вас убьет!» А я пришел не для того, чтобы вы умерли раньше времени. Из темноты вышел человек. И в тусклом неверном свете мне показалось, что он был одним из немногих в этом мире, кто подходил на роль аристократа. Не зажравшийся, потерявший страх от безнаказанности дельцы новой формации, а именно аристократ, какими их описывали в книгах моего мира. Острый подбородок, узкие скулы, большие серые глаза. В левом ухе красовалось серьга-кольцо. Длинные черные волосы были собраны в хвост на затылке. Только кожа его была чересчур бледной, а тонкие губы казались обескровленными. На гости была черная рубашка и такого же цвета штаны свободного кроя, заправленные в высокие ботинки. На боку висела рапира. — Ты сильный боец, — произнес незнакомец, и в его голосе мне почудилось уважение. Смог убить рыцаря, причем, считая, без оружия. — Ты кто такой вообще? — Граф Калиостро, — с усмешкой ответил гость, — и глава Ордена Хранителей Времени Сваора. Он закатал рукав рубашки и продемонстрировал мне татуировку. — Вигвизир, произнес я, глядя на гостя, — ты полуночник, — подсказал пришлый, — но я не причиняю вреда людям и имею патент. Ладно. «Полуночник», — вздохнул я, — «зачем приперся на ночь глядя? Неужели, чтобы выразить неуважение за то, что я убил одного из твоих братьев?» «Таков был его путь и воля папы», — ответил он. «Я пришел сказать, что Лег бы просил тебя не трогать. Считаю у нас вооруженное перемирие, пока не заберешь того, кого просил папа. Если ты все сделаешь, мы никогда не увидимся». «А если не сделаю?» — усмехнулся я. Он пожал плечами. «Тогда я и мои братья вернемся», — просто сказал он. «И визит будет не такой дружелюбный». «А если я до вас доберусь? Мне терять нечего». «На наше место придут другие», — спокойно ответил полуночник. «Это будет продолжаться до тех пор, пока ты не отправишься в перекресток. Сделать то, что от тебя просят — единственный выход». С этими словами он оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. А за его спиной раскрылись огромные черные крылья.